Глава седьмая. Никогда не подавайте горелый тост. Секрет. Остаемся честными даже тогда, когда за нами не следят. Было время, когда я думал, что моя главная задача – принести тост как можно скорее. Я только выпустился из колледжа и работал официантом в популярном кафе в центре Вашингтона. В то время мне приходилось совмещать две работы с учебой в магистратуре. Обслуживать столики мне нравилось больше. Здесь я мог каждый день общаться с новыми людьми, что было намного интереснее долгого и одинокого сидения за столом на второй работе. Ты справлялся я с этим намного лучше. Тогда я еще не понимал, как многому меня может научить работа в ресторане в плане общения с людьми, особенно с рассерженными людьми. Особенно сильно мне запомнилась одна разъяренная клиентка, которая, когда я допустил большой промах с ее заказом, преподала мне следующий жизненный урок. Моя самая требовательная клиентка. Я не спрашивал, как ее зовут, но до сих пор помню ее лицо. В то утро дела у нее явно не задались. Она сидела одна и говорила по телефону о чем-то таком, что явно представляла некую важность исключительно в Вашингтоне, нечто вроде предстоящего голосования по какому-то неведомому законопроекту, о котором мы все вряд ли когда-либо слышали. Я догадался, что она должна быть лоббист. Не желая ее отвлекать, я следил за ней краем глаза, обслуживая другие столики, но не подходил принять заказ. Это была моя первая ошибка. Когда, наконец, она положила трубку, она уже была раздражена. «Я сижу здесь уже полчаса», — сказала она. «Вы мой официант!» Я кивнул, постарался держаться приветливо. Она, казалось, слегка оттаяла и заказала омлет с тостами. Затем достала из сумки какие-то документы и принялась их изучать. Я занес ее заказ в систему. Когда моя смена попадала на время завтрака, многие блюда, которые я подавал, включали в себя тосты. И периодически эти тосты получались особо хрустящими с одной стороны. На такой случай у нас, официантов, был один прием. Мы просто переворачивали тост на тарелке так, чтобы более симпатичная сторона оказалась сверху. Мы полагали, что большинство клиентов так ничего не заметит. Но моя раздраженная лоббистка в тот день оказалась в числе меньшинства. Я понял, что допустил вторую и гораздо более серьезную ошибку, как только поставил перед ней тарелку. Она взяла тост, перевернула его и посмотрела на меня. Желая избежать ругани. я быстро предложил принести ей другую тарелку с тостами, потому что заранее знал, что она сейчас скажет. Понимая, вероятно, что отчитывать меня будет пустой тратой времени, она лишь задала мне вопрос, который я не забуду никогда. Если вы знали, что он подгорел, зачем вы мне его принесли? Мне стоило лишь подождать лишнюю минуту, пока зажарится другой кусочек хлеба, и подать ей нормальные тосты, ни один из которых не пришлось бы переворачивать. Но я этого не сделал. Как вы, наверное, догадались, чаевых я в тот раз не получил. Но я вынес из этой истории другое. Понимание того, что в ситуации, когда я мог поступить правильно, Я решил сделать так, как проще. Я решил пренебречь честностью, зная, что сейчас никто не заглянет мне через плечо и не потребует ее от меня. А если никто не увидит? Как часто в жизни нам выпадает шанс выбрать более простой путь? Чаще, чем кажется. Мало кто из нас живет под прицелом скрытых камер, отслеживающих каждый шаг и даже зная, что нас могут подловить, мы не всегда готовы отказаться от своей лени или эгоизма. Несколько месяцев назад я заключил с небольшой компанией и подрядчиком договор на выполнение ремонтных работ. Я попросил приступить к работе немедленно и внес предоплату. Всего через день я искал что-то в интернете и обнаружил, что сейчас действует скидка на один из материалов, который подрядчик мне посоветовал. И на которые я уже согласился. Я предположил, что он знает об этом и просто решил положить разницу себе в карман. Но я не успел еще поднять эту тему, как получил от него имейл. В письме он дал ссылку на информацию о скидке и заверил меня, что как только закажет и получит материалы, тут же вычтет половину сэкономленной суммы из причитавшейся ему оплаты. Я не ждал, что он уступит мне хоть что-то, да и вообще заикнется об этом. Большинство подрядчиков просто бы промолчали. Его решение повести себя честно стоило ему половины скидки, около 200 долларов. Однако я был под таким впечатлением от этого, что рассказал о нем немалому числу людей, и в результате мой подрядчик уже получил как минимум два крупных заказа. Так что его готовность вести дела по-честному окупились хорошими рекомендациями и доверием. Как стать честнее? Подсказка номер один. Раскрывайте неожиданную правду. Есть правда, которую мы ожидаем услышать. Невозможно солгать о полученном вами образовании или о том, где был произведен продукт, который вы продаете. Но мы, как правило, не ждем, что люди начнут рассказывать нам правду по собственной инициативе, особенно если они предлагают нам что-то за деньги. К примеру, мы не ждем, что механик скажет нам, сколько он на самом деле положит себе в карман из тех денег, что взял с нас. А что если бы он сказал? Такая откровенность выделила бы его на фоне остальных и послужила идеальным примером тому, как полезно сказать правду раньше, чем тебя вынудят это сделать. Если тебе хватает смелости поделиться тем, что твои конкуренты или коллеги предпочитают скрывать, Ты можешь запомниться людям своей непринужденной искренностью. Подсказка номер два. Делайте то, что обещали. Разговаривая с другими людьми, мы все то и дело что-то им обещаем. Говорим, что обязательно их кому-то представим. Заверяем, что непременно вернемся к тому вопросу, с которым они просили нас помочь. Гарантируем, что уложимся в те или иные сроки. Честность требует, чтобы мы выполняли свои обещания, и это относится даже к самым крошечным из них. Когда я предлагаю кого-то с кем-то познакомить, я всегда так и делаю. Когда я обещаю вспомнить для кого-то название отличной книги, которая всплыла в разговоре, я обязательно вскоре отсылаю этому человеку сообщение с ее заголовком и ссылкой на интернет-магазин, где ее можно купить. Суть в том, что привычка доводить разговор до точки заставляет отвечать за свои слова и в любых других случаях и отточить этот навык до полного автоматизма под силу каждому. Подсказка номер три. Подписывайтесь своим именем. Давая своим студентам задание написать эссе, я, в отличие от многих других преподавателей, никогда не назначаю минимальный объем. Я лишь прошу их подготовить хорошо продуманный и хорошо сформулированный текст на указанную тему, а длину его они могут определять сами. Если они сумеют убедительно и интересно высказаться о теме недели в одном предложении, я буду только рад. Однако у меня есть другое требование. Я настаиваю, чтобы каждый студент подписал свое эссе и выложил его в блоге нашего курса. Это подразумевает полную прозрачность. Так его смогут прочитать все другие учащиеся, А я публично присужу ему оценку от единицы до пятерки в комментариях к посту. Делаю я это для того, чтобы обратить в свою пользу одно из главных правил интернета. Все, что ты выкладываешь в сеть, сказывается на твоей репутации. Подписываясь эссе своим именем, студенты берут на себя полную ответственность за качество опубликованной работы. И это, как правило, и заставляет их прилагать больше усилий к ее созданию. Я все еще надеюсь, что кто-нибудь из них сумеет таки преподнести идеальное, выверенное суждение в одной единственной фразе. Но пока это никому не удалось.